Андрей Левадный. Зона смерти. Книга 1. Титановая лоза. Пролог. 15 сентября 2051 года. Стылое, промозглое, нервное утро. Ещё сумерки. Полоска зари едва тлеет у горизонта. Порывистый ветер гонит клубы пыли среди развалин высотных зданий, треплет полог штабной палатки. Вокруг мириады огней: полевые госпитали медицины катастроф, освещённые изнутри болезненно ярким светом, машины со включёнными фарами, бронетехника, разметочные сигналы временных вертолётных площадок. Габаритные светляки устремлённых в небо антенн связи. А вокруг руины, руины, руины. Минута тишины. Разбор завалов прекращён. Все замерли. Лица людей злые и усталые. Техника запылённая, а тишина глухая, отдающая безысходностью второго рассвета после катастрофы, потрясшей землю. Очередной порыв ветра всё же распахнул полог штабной палатки, И вдруг голос, хриплый, надсаженный, вырвался оттуда, заставляя вздрогнуть спасателей, военных медиков. Пять, пять взрывов одновременно. Генерал Шипетов резко встал, едва не опрокинув стул, вскинул руку, растопырил пальцы, словно хотел загрести ими лицо побледневшего полковника, смять его, скомкать, как бесполезной бумаги. что всё копились и копились на столе. Пять взрывов, синхронизированные до секунды. Это не может быть случайностью, совпадением. Аскетичная обстановка полевого штаба пропиталась атмосферой нервозности. В нездоровом жёлтом свете плавал сигаретный дым. Тускло сияли голографические экраны, бросая землисто-серые отсветы на лица нескольких офицеров. Не дождавшись ответа от полковника Шепитов, обернулся к тактическому терминалу, коснулся сенсора. В полуметре от него тут же спроецировался полупрозрачный, словно созданный из уплотнённого воздуха, стереомонитор, в объёме которого возникло изображение группы учёных, столпившихся у карты евразийского континента. Соединение, установленное с аналитическим центром МЧС России, стало следствием машинального действия безмерно уставшего, почти потерявшего надежду, но ещё не сломленного человека. Шепитов находился на грани отчаяния, чувства не свойственного боевому генералу. Впрочем, ощущение безысходности буквально витало в воздухе. Его испытывали все, начиная от рядового спасателя и заканчивая высшими чинами генштаба. Никто ничего не понимал. Вторые сутки на исходе, а информации ноль. Вокруг тотальные разрушения. Пять мощнейших взрывов, повлекших за собой цепную реакцию техногенных катастроф, пробудивших тектоническую активность земной коры, грянули одновременно в пяти точках евразийского континента, удалённых друг от друга на сотни километров. Масштаб бедствия не укладывался в рассудке. Генерал молчал, будто окаменев, смотрел на экран, погрузившись в тяжёлые мысли, что кружили водоворотом, тянули в омут отчаяния. Нет информации. Нет способа послать в зоны бедствия хотя бы беспилотные аппараты. Все попытки завершились провалом. Взрывы грянули неожиданно. Спутники успели зафиксировать лишь испалинские выбросы миллиардов тонн вещества. Атмосфера над эпицентрами катастроф Мгновенно помутилось, а затем там начали происходить невозможные, непостижимые с точки зрения современной науки явления. Словно сама природа восстала против людей. Глаза шеппитова сузились, взгляд чуть прояснился. Он вздрогнул, осознав, что уже секунд 30 молча смотрит на огромную составленную из сотен экранов электронную карту Евразии, занимающую всю стену. аналитического центра МЧС. Пять условных сферических фигур, наполовину утопленных в толщу земной коры, выделяли зоны бедствия. Примерно равные по диаметру, они изолировали от остального мира Новосибирский академик-городок, институт имени Курчатова в Москве, недостроенную атомную электростанцию на полуострове Казантип в Крыму, атомную станцию в Сосновом Бору. И наконец уже печально известную зону отчуждённых пространств в районе бывшей Чернобыльской АЭС. "Ну что вы там столпились?" не выдержав фацирующей гнетущей тишины, рявкнул Шепетов, привлекая внимание специалистов аналитического центра. Приближалось время очередного доклада президенту, а он не мог сказать главе государства ничего нового, в то время как мировые информагентства будто с ума посходили, изливаясь с экранов, сообщая по радио, распространяя по компьютерным сетям откровенный бред о вторжении инопланетян, падении астероидов, испытании секретного оружия. Он снова и снова расписывался в собственном бессилии. Нам удалось произвести вычисления, используя данные сейсмологических и метеорологических станций, а также со спутников полученные перед их сходом с орбиты обернувшись к комплексу связи, сообщил руководитель научной группы: "Это потрясающе". Но взгляд генерала учёный вёл себя неадекватно. "Что может быть потрясающего в картине глобальной катастрофы, стёршей с лица земли целые города? Мы построили математическую модель катастрофы, как ни в чём не бывало", продолжил профессор Марников. "При её анализе Сделано невероятное открытие. Первоначально существовала материнская аномалия, возникшая в гравитационном поле Земли всего на долю секунд. Затем она распалась на пять очагов, представляющих собой сферические деформации поля тяготения планеты. Что это даёт? не выдержав вспылил Шапитов. Какой практический толк от ваших умозаключений? Объясняйте доступным языком. Минуту терпения, кивнул Марников, сжав сенсор лазерной указки, он выпустил кроваво-красный лучик. Практический смысл огромен. Надеюсь, генерал, вы понимаете разницу между полой сферой и шаром. Естественно. Мы доказали, что гравитационные аномалии имеют структуру полых сфер, торжествующе заключил Марников. Это значит, что искажения гравитационного поля имеют четкие внешние и внутренние границы, а сила тяготения внутри отчужденных пространств, по нашим предположениям, соответствует норме. То есть там сохранились условия для жизни? Встрепенулся генерал. Вероятно, мы не в состоянии прогнозировать последствия произошедших землетрясений и спровоцированных ими техногенных катастроф. Наши вычисления показывают, что каждая из зон бедствий в данный момент окружена барьером гравитационного искажения. Его глубина, по самым последним данным, составляет 3 км для каждого из отчуждённых пространств. Профессор черкнул лучом по непонятным отметкам, расположенным под лисферических фигур, наполовину утопленных в толщу земной коры. Повышенное значение гравитации одинаково для периметра всех зон. где произошли катастрофы. Нам удалось установить, что сила тяготения возрастает постепенно, достигая трёхкратной величины на расстоянии полутора километров от внешнего радиуса барьеров, а затем постепенно уменьшается, если двигаться в сторону изолированных пространств. Барьеры на данный момент стабилизировались. Новые толчки пока не фиксируются. Вероятно, Все тектонические сдвиги, связанные со скачкообразным увеличением гравитации, уже произошли. Шептя, внимательно выслушав, руководитель научной группы вернулся к рабочему столу. Тяжело сел в кресло. Тонкая нить надежды вновь пульсировала в рассветке. Он мысленно цеплялся за неё, твердя себе: "Ещё не всё потеряно. Что ещё удалось узнать? Стабилизация барьеров дала нам возможность начать расчёт реальной нагрузки на технику и определить, какие из машин способны преодолеть рубеж повышенной гравитации. Считайте, быстрее. Там вторые сутки люди заперты без помощи. Генерал отвернулся, переключил канал связи, соединившись со штабом военно-космических сил. Дмитрий Сергеевич, что скажешь? Командующий ВКС покачал головой. Все аппараты группировки, находившиеся над регионами катастроф, сошли с орбиты. Связь по-прежнему прервана. Спутниковый контроль территории утрачен. Пока мы корректируем орбиты других аппаратов. Генерал махнул рукой. Хватит. Проклятие. Шепетов вновь открыл телекоммуникационный канал с центром МЧС. Марников. Мне нужно знать, что стало Первой причиной гравитационного скачка. Профессор в ответ лишь покачал головой. По моим сведениям, на нашей планете нет оружия или прибора, способного изменять значение гравитации, тем более в таких масштабах. Пять катастроф произошли одновременно. Теперь вы говорите о синхронном формировании пяти барьеров. Это, по-вашему, цепь случайностей? Что мне докладывать президенту? Вопрос уже на белоскомину. Мы работаем, глухо ответил Марников. Сейчас в качестве гипотезы рассматривается теория гиперточки с левкоклейна. Её суть сложно объяснить в двух словах, генерал, но я попытаюсь, Марников замялся, подбирая формулировки. Вы слышали о многомерном пространстве? Нет, честно признал Шепитов. Я не увлекаюсь фантастикой. В таком случае просто выслушайте, если источник возникновения материнской аномалии расположен в ином измерении, то согласно теории гиперточки, его проекция на наш мир будет иметь вид нескольких полых гравитационных сфер. При этом математический центр каждого из искажений одновременно является центром любого другого, а также центром аналогичного явления в ином измерении. Достаточно, прервал его шепот. Сконцентрируйте все усилия на точных расчётах по технике. Зрязлитесь, генерал, внезапно возразил профессор. По некоторым косвенным данным мы можем предположить, что между пятью изолированными зонами катастроф в данный момент происходит процесс обмена веществом, и если информация подтвердится, мы получим прямое доказательство теории сливка Клейна. Последние фразы Марникова заставили генерала нервно вздрогнуть. Не понимаю, как может происходить обмен веществом между территориями, расположенными на огромном удалении одна от другой. Мгновенно. Я же сказал, согласно рассматриваемой теории, у всех гравитационных сфер существует единый центр в ином измерении. Через него и происходят процессы спорадической транспортировки вещества. Понятия расстояния, время в данном случае теряют смысл. Возможно, вам будет проще понять меня, если вы представите себе гипотетические внепространственные тоннели, связующие между собой центры пяти аномальных зон и некий узел, расположенный вне пространства и времени. Хватит Шепитов чувствовал: ещё немного, и он окончательно сорвётся. Представьте мне расчёты по вероятной нагрузки на людей и технику при прохождении барьеров. Нужно проникнуть в отчуждённые пространства. Это главная задача момента. А там посмотрим, на что годны все ваши теории. Пока генерал Шепитов пытался прояснить ситуацию, Его заместитель, полковник Земцов, вёл переговоры с группой военных строителей. Выслушав очередной доклад, он обратился к генералу. Иван Андреевич, метростроивцы завершили разбор завалов в техническом тоннеле. Есть шанс преодолеть барьер под землёй и выйти к институту Курчатова. Шепётов задумался. Мне доложили, что аномалии имеют форму сфер. Они одинаково мощны под землёй и в воздухе. Везде. Да, но двигаясь по поверхности, техника вероятнее всего встанет на рубеж тектонических разломов, спокойно возразил Зимцов. Расчищенный тоннель свободен. Тюбинги выдержали нагрузку, нам остаётся лишь продолжить его ещё на сотню метров и вывести на поверхность уже внутри отчуждённого пространства. Сколько понадобится времени? 5-6 часов. Наконец-то. Шипитов облегчённо вздохнул, вновь вызывая командующего ВКС. Дмитрий Сергеевич, у тебя группы готовы? Да, ты же знаешь. Ждём только отмашки. Все бойцы экипированы по стандарту действий в условиях иных планет. Герметичные бронекостюмы с сервоусилителями, автономное жизнеобеспечение, боевые сканирующие комплексы. Вооружение импульсное. Появилась возможность проникнуть в блокированный район. Кто из твоих готов пойти первым? Группа капитана Бограмова. Не задумываясь ответил командующий. Альфа 12. Зачем ты уточнил он? Отправляй капитана и его людей сюда, к моему штабу. Шепитов вновь коснулся сенсора, соединившись с командующим ВВС России. Артём Михайлович. Появилась теоретическая возможность прорыва через воздушное пространство. Сейчас с тобой свяжутся из аналитического центра МЧС. Нужны лучшие пилоты. В 2 км от барьера кроваво-красное солнце застыло в зените. Пыль не оседала, витая в воздухе. Ласковое тепло бабьего лета скрепела на зуббах мельчайшей бетонной крошкой. За комбинированным ограждением из мономолекулярной проволоки, усиленной лазерными заслонами, на площадке перед разрушенной станцией метрополитена виднелись палатки с опознавательными знаками военно-космических сил России. Ровной шеренгой выстроилась боевая техника, лишь строительные механизмы припаркованы как попало. нарушали строгий армейский порядок. Баграмов инструктировал полковник Решотов. Твоя задача пройти через тоннель. Дальше вот по этому маршруту. Полковник активировал электронный планшет. Егор, мы ничего не знаем, откровенно признался он. Ни причин взрывов, ни источников формирования барьеров, ни обстановки внутри зоны катастроф. Неизвестно, с кем или с чем вы столкнётесь. Синхронность взрывов заставляет предполагать теракт. Капитан молча изучал маршрут. Выходим к сектору лабораторий. Что дальше? Скуп освидамился он. Задача группы. Основная задача попасть в границы отчуждённых пространств, выяснить обстановку, собрать данные. Связь через тоннель потянешь кабель? На выходе установишь полевой коммуникатор, но не факт, что он будет адекватно работать, поэтому бойцам вести постоянную запись событий. Если телеметрия не пройдёт, всю информацию передашь на физических носителях. Кому? Баграмова удивляла, что инструкции приходится получать, задавая наводящие вопросы. Решеттов поднял на него воспалённый взгляд покрасневших глаз. Ученые рассчитали, вертолеты К-85, двигаясь на максимальной высоте, способны преодолеть барьер. Отобрали лучших пилотов. Твою группу с воздуха поддерживает лейтенант Хомяков. Позывной Кайман. Точка встречи обозначена на карте. Ему передашь на сети ли с информацией. Понятно, что с выжившими. Ими займутся другие группы. Егор. Твоя задача разведать обстановку, взять под контроль особый стратегический объект и удерживать его. Вот, полковник указал на маркер. Институт имени Курчатова, сектор секретных лабораторий. Там хранятся результаты исследований и образцы новейших экспериментальных энергоблоков. Они не должны попасть в руки посторонних, а тем более предполагаемых террористов. Всё. Решитов отключил тактический терминал. У тебя 30 минут на подготовку. Зона катастрофы. Окрестности института имени Курчатова. Огромная фреза медленно вращалась, вгрызаясь в необычно твёрдый, но неоднородный материал, представляющий собой уплотнённую гравитацией породу, в которую загадочные силы Вкрапили обломки зданий, металлические конструкции, реже предметы, невероятным образом сохранившие форму и структуру материала. Вслед за прокладывающей тоннель машиной двигался ещё один, роботизированный комплекс, автоматически устанавливающий усиленные тюбинги. При превращении они герметично смыкались друг с другом, издавая резкий визгливый звук. В тоннеле трёхметрового диаметра некоторое время стоял треск. Под воздействием аномально высоких сил гравитации происходила неизбежная осадка конструкции. Пауза длилась 10-15 минут, после чего под потолком очередного пройденного участка включились приборы освещения. Туннель постепенно принимал положительный уклон. Наконец, огромная фреза вытолкнула на поверхность несколько обломков бетона. и с глухим затухающим вуем остановило вращение. В тоннель хлынул мутный дневной свет. Обе машины медленно выползли наружу и застыли неподалеку от отверстия в земле, обрамленного фрагментами взломанной железнобетонной конструкции. Час спустя в недрах проложенного механизмами хода послышались неясные звуки, похожие на мерную, ритмичную тяжелую поступь. сопровождаемые тихими всхлипами монотонно работающих сервомоторов. Звуки приближались, становились всё явственнее, чётче, пока в тусклом свете потолочных панелей не показалась первая человеческая фигура, облачённая в тяжёлый бронированный костюм, похожий на выполненный из металла керамики скафандр, снабжённый механическими усилителями мускулатуры. А-12. Первому, докладываю. Прошли зону повышенной гравитации. Первый на связи. Как ощущения? Тяжело. Будто всё тело свинцом наливается. Механическая мускулатура помогает, иначе не сделали бы и шага. Выдвигайся к выходу из тоннеля. Всем бойцам вести постоянную запись событий. Я помню. Глухо ответил командир спецподразделения. Капитан Баграмов первым выбрался на поверхность, метнулся за ближайшее укрытие и замер, напряжённо осматриваясь. Открывшаяся панорама резанула по нервам Егора подсознательным, интуитивным ощущением смертельной опасности. Он не увидел ничего схожего с выданной ему электронной картой местности, никакого намёка на присутствие выживших. Да и мог ли кто-нибудь выжить? В пространстве за барьером неведомая сила полностью перепланировала рельеф, словно земную твердь размягчили, смяли, причудливыми складками. И первая пара вперёд. Лиловые небеса змеились искажениями, сочились неживым светом, словно смотришь в бездонный колодец и не видишь ни облаков, ни солнца. только вездесущее сияние депрессивных лиловых оттенков. За рубин установить средство связи. Вокруг в хаотичном, немыслимом смешении висели угловатые фрагменты зданий. Меж ними виднелись застывшие пологими волнами, уводящие в небеса участки тротуаров и улиц. Взгляд капитана скользнул дальше. Наткнулся на скрученный узел, переплетённый из кусков кованной ограды Фонарный столб, косо застывший в нескольких метрах от точки выхода, словно позабытая скульптура безумного художника-авангардиста. Тишина оглушала. Поначалу она казалась зловещей и абсолютной, после утомительного марш-броска через зону с повышенным значением гравитации в ушах стоял назойливый гол, но постепенно он и стаял. Капитан услышал протяжное поскрипывание, посмотрел в ту сторону и увидел валяющийся на потрескавшемся асфальте лист кровельной жести, по которому периодически пробегали плавные волны. Он изгибался, словно живой, не смещаясь при этом ни на сантиметра. Дыхание бойцов в коммуникаторе шлема участилось. Они попарно покидали тоннель, занимая позиции в ожидании команд. Снова покосившись на лист железа, по которому с завидной периодичностью пробегали волнообразные конвульсии, капитан понял, что электронные карты, полученные от командования, можно смело стереть с запоминающих устройств. Тактическая система не нашла ни одного ориентира. Привязка к местности утрачена, и теперь их единственная зацепка зев прорытого машинами тоннеля до направления на объект. Взгляд по сторонам не предвещал ничего хорошего. Окружающее пространство выглядело зловеще. Четыре улицы, поднятые над уровнем руин, плавно изгибались застывшими вздыбленными волнами асфальта. Причудливо переплетались, постепенно уходя ввысь, исчезая в лиловой дымке. На фоне невероятных картин тотального разрушения резко выделялись цепочки фонарных столбов. Они выглядели нетронутыми, лишь некоторые сломаны либо скручены, с остальных оставшихся ровными, будто не вызов окружающему хаосу, невольно подумал Егор. Свисали порванные провода, а вот с ними-то как раз творилось нечто неладное. В полном отсутствии ветра провода раскачивались, свивались в кольца, Пружинистыми спиралями пытались дотянуться до искерканной земли. Искрили, что выглядело совершенно невозможным. Юрко, что на сканерах? Баграмов в потусторонние силы не верил, ни разу убеждаясь на практике, что большинство явлений только выглядит необъяснимыми. БИСК в сбое, командир. 5-6 м дальше не берёт. Тут вокруг непонятные энергетические поля. примечание. БСКО боевой сканирующий комплекс. Здесь и далее. Примечание автора. Конец примечания. Ладно, искры пока что спишем на статику. Егор обернулся, жестом приказав двум разведчикам выдвигаться на рубеж 20 м. Усилием воли отогнал непонятно откуда накатившую жуть. Взглянул в небеса, И не заметив там никакого движения, выдохнул в коммуникатор. Сенченко, Данилов, ко мне. Двое бойцов выросли за спиной как тени. Справа на удалении от зловещих, уводящих в высь дорог, Баграмов заметил крупный фрагмент многоэтажного здания. Создавалось впечатление, что обломок монолитной бетонной постройки был поднят в воздух, а затем рухнул обратно. Вокруг него просматривалось во биократера. Ровная, круглая площадка, окружённая кольцевым валом различного строительного мусора. К зданию. Проверить сканерами устойчивость. Занять позицию. Прикрывать продвижение группы. Отдав приказ, Егор снова вызвал Юрко. Саша, что с дорогами? На чём они держатся? Гравитационная аномалия, командир. Сейчас пытаюсь определить точную границу пятна. пониженной силы тяготения работой. Ни хрена себе. Егор в ноф ощутил неприятный холодок. По всему получалось, что армированное стекловолокном дорожное покрытие сначала подвергалось воздействию высокой температуры, деформировалось, а затем отслоилось из-за стыла. Удерживаясь в поле пониженной гравитации, сохраняя целостность лишь за счёт конструктивной прочности материала. Юрко. Передаю данные. Граница аномальной зоны нанесена на карту. Сенченко. На позиции в здания не пошли. Оно всё растрескалось. На одной арматуре держится. На подступах непонятная серебристая порасыль. Сканируем как чистый металл. Осмилив полученную информацию, Баграмов мысленно проложил маршрут движения. Если по дороге не будет сюрпризов, то через полчаса группа выйдет к тому месту, где до катастрофы находился институт имени Курчатова. Передав данные по маршруту, он негромко скомандовал: "Парами вперёд. Прикрываем друг друга. Один сканирует, второй контролирует обстановку визуально. Пошли". 14 км. На полигоне в полной экипировке, используя механическую мускулатуру, Егор преодолевал такое расстояние за полчаса. Группа продвигалась медленно. Бойцы сканировали каждый метр прилегающего к маршруту пространства, выявляя всё новые пятна гравитационных аномалий, которые они были вынуждены обходить. Постепенно в взгляду открывалась совершенно новая реальность. Кровь стыла в жилах от попытки представить, что именно творилось тут в момент катастрофы. Здания, дороги, коммуникации всё перемешано в немыслимых сочетаниях. В некоторых местах многотонные обломки строений были необъяснимым образом внедрены друг в друга. Часто попадались фрагменты строительных конструкций, из которых выступали по поверхности других объектов. Начиная от различных труб И заканчивая бытовыми приборами, словно в какой-то момент бетон стал мягким, как пластилин, о сотни различных предметов просто погрузились в размягчённую субстанцию, оставшись навек замурованными в ней. Ни людей, ни птиц, ни животных, даже растения исчезли. На чудом уцелевших фрагментах дорожного покрытия, на стенах перекошенных зданий следы пожаров, взрывов, бурые потёки воды, подпаленные от ударов высоковольтных разрядов электричества. Все признаки цепной реакции технических катастроф. Периодически на пути группы попадались завалы, состоящие из машин, видимо, ударная волна сметала их с автомагистралей, а метров через 100, поднявшись на очередную возвышенность из коверканаварельефа, они вдруг оказались перед ровным участком поверхности. размером с футбольное поле, где смятные автомобили, куски зданий и оплывшие горы земли соседствовали, словно неведомый исполин вытряхнул их тут из прохудившегося пакета. Через полтора часа, пройдя по вогнутой стене лежащего плашмя двенадцатиэтажного здания, они оказались на краю обрыва. Крыша строения уходила вниз, тридцатиметровой пропастью. а в полукилометре во впадине взгляд Баграмова вдруг зафиксировал знакомые очертания построек. Не может быть! Институт. Но как он уцелел среди тотальных разрушений? Бойцы группы рассредоточились по краю обрыва. Снизу долетал непонятный басовитый многоголосый гул. «Сканируем!» – машинально приказал Егор. включая систему оптических умножителей боевой экипировки. Рядом с созданием института вращался огромный мутный вихрь. Цифровые камеры шлема, укрупняя фрагменты кадров, записывали их. Система боевого распознавания целей внезапно подсветила алым несколько контуров. Егор с трудом верил своим глазам. Секундное замешательство Едва не заставило его усомниться в здравости собственного рассудка. На огромном пространстве, расползаясь в разные стороны от мутного смерча, уплотнённого воздуха, медленно продвигалась различная техника. Издалека это выглядело так, будто сомнющий жуков прокладывал себе путь, карабкаясь по горам строительного мусора. Но стоило приблизить изображение, как взгляд тут же различал контуры механизмов. Баграмов в немом изумлении созерцал поржавевшие бульдозеры, эскаваторы, тягачи, испятнанные серебристыми кляксами непонятной субстанции, заполнившие пробоины в корпусах машин. Система распознавания целей продолжала бить тревогу, отметив присутствие семи древних БМП, снятых с вооружения лет пятьдесят назад. Первый вопрос. Откуда тут им взяться? казался актуальным пару секунд. Не больше. Внезапно, без видимой причины и предварительной подготовки, внизу вспыхнула яростная схватка. Егор даже не успел выкрикнуть приказ своим бойцам. Всё свершилось в считанные мгновения. Один из бульдозеров, густо облепленный непонятными нитями серебристой паутины, вдруг лихо развернулся, отработав одной гусеницей И два плазменных сгустка, вырвавшись из его кабины, ушли в разные стороны. Первый ударил в ближайшую БМП, превратив ее в гудящий сноп огня, а второй, похожий на огромную переливающуюся шаровую молнию, врезался в отвесную крышу здания, на краю которого в этот момент находилась вся группа Альфа-12. Еще миг, и сотни ветвящихся молний переливались, обняли лежащую на земле двенадцатиэтажку, обнимая здание корявыми и сломанными разрядами. Егор почувствовал, как вздрогнула многострадальная постройка, и вдруг здание на миг подёрнулось маревом искажения и начало рассыпаться. Егора сбросило вниз, но вместо болезненного удара о землю он ощутил, что очень медленно падает. Словно снизу его поддерживала незримая сила. Затем, не дав толком ни испугаться, ни осмыслить происходящее, над зоной пониженной гравитации рванул мощный порыв ветра, и человеческую фигурку в боевой броне, словно пушинку, понесло прочь в сторону здания института навстречу медленно вращающемуся вихрю замутнённого воздуха. Тишина. Он не помнил, потерял ли сознание, или прошли всего доли секунды после удара плазменного взгустка. Егор попытался пошевелиться. Земля и камни, засыпавшие его, поддались под напором сервомоскулов. Он приподнялся на одно колено, успев удивиться тому, что во время головокружительного полёта не выпустил из рук и ПК. Мысли ещё путались. Губы кривились. Приказ бойцам группы Немедленно доложить. Спазмом застрял в горле. Ощущение ватного бессилия сводило с ума. Он вскинул голову и вдруг увидел вертолет. Ка-85, окутанный с полохами ракетных запусков. Молчавший коммуникатор внезапно ожил. «Кайман, нахожусь под ударом!» Голос пилота едва прорвался сквозь треск помех. Неясная тень метнулась вверх. от вспаханной взрывами земли, и Егор увидел, как неведомая сила ударила в вертушку, сминая бронированную кабину, а затем небеса поглотил оранжево-черный взрыв. Медленно вращавшийся в десятки метров от Баграмова мутный смерч вдруг запульсировал, расширился, жадно подхватил тело капитана и поволок его в круговое движение, ударяя о камни, выступа бетона туда где гнездилась абсолютная тьма